Глава 34. Марина. Ох, Мариночка, поздравляю тебя с этим великолепным событием. Мама Миша обнимает меня за плечи и притягивает ближе. Будто мы уже самые лучшие подруги или даже родственники. Спасибо, напряженно бормочу я и чуть отхожу, по пути задев Мишу. Он придерживает меня за отелью и не позволяет упасть. Но в этот момент я почему-то не чувствую того окрыления, которое ощущала всего несколько минут назад с Глебом. Миша, как надежный корабль. С ним безумно хорошо. Я чувствую, что он не обидит меня, но тянет все равно к хлипкому плоту, который даже не может определиться с направлением. Мне больно из-за того, что Глеб не понимает моего состояния и того, что я не могу просто взять и бросить Мишу. Я же согласилась выйти за него замуж. Сейчас я вспоминаю маму, которая просила меня подумать. И начинаю сомневаться. Она была права. Нужно было обдумать все заранее и принять решение, которое не сделает больно другим. Я вдруг понимаю, что хочу поговорить с мамой и что мне тяжело находиться в этом ресторане с теми, кто никогда меня не поймет, Ведь они переживают за своего сына. Но, несмотря на желание, позволить себе такую роскошь я не могу. Родители Миши, да и он сам, наверное, точно не поймут. Именно поэтому весь следующий час я отвечаю на вопросы Мишиной мамы о том, где мы будем жить, планирую ли я работать в браке, хочу ли в ближайшее время детей. Миша смущенно улыбается и подмигивает, мол, отвечай как хочешь, это простая формальность». Я не понимаю, почему он не пытается прервать этот допрос. К тому же не помню, чтобы моя мама что-либо спрашивала у Миши. Разве только Давид, тогда, когда позвал его к себе в кабинет после предложения. Но об этом мне ничего не известно. Миша с отцом куда-то выходят, а я остаюсь его мамой. И мысленно настраиваю себя на возможный разговор. Не хочу с ней ничего обсуждать, но думаю, что без этого не получится. Придется поддержать беседу». «А ты не думала о второй работе?» Спрашивает Динаида Петровна, «Заставляй меня поперхнуться едой». «В каком смысле?» Решаю уточнить. «Ну, вы пока оба молодые. Мишеньке нужно карьеру делать, рекламу, всем заниматься. А вам квартира бы не помешала». «Я ее совершенно не понимаю. Зачем мне вторая работа...» Если я неплохо зарабатываю на первой. Это, конечно, не миллионы, но деньги ведь не маленькие. Не пойми меня неправильно, продолжает мама Миши. Но свой бизнес это дело не быстрое, да и непростое. Первые несколько лет Мишеньке придется вкладывать почти все деньги в раскрутку. Откладывать он не сможет, да и содержать семью, вероятно, тоже. Мой рот открывается от удивления, но я молчу потому что вижу, что Зинаида Петровна еще не закончила. Я договорю, а ты обещай подумать на досуге. От этого предупреждения мне становится не по себе, ведь я понятия не имею, что пришло ей в голову. Ты должна поддержать Мишу, раз уж согласилась скрепить отношения узами брака. Устройся на вторую работу, чтобы собирать деньги на квартиру. Мы с отцом поможем, да и твои родители наверняка тоже». Она кивает сама себе. Так вот, первое время перетянешь обязанности заработка на себя, а потом этим займется Миша. Ему просто нужно время. Это все непросто, но ты должна понимать. С каждым ее словом мои брови ползут вверх. Я должна устроиться на вторую работу, чтобы поддержать Мишу и собрать на квартиру и чтобы семью содержать. Простите, произношу я. В мои планы не входит приходить домой в 12 ночи и спать по 4 часа в сутки. Думаю, если мы потерпим несколько лет с квартирой, ничего не случится. Миша, как вы и говорите, встанет на ноги, раскрутит бизнес и купит своей семье квартиру. Ты собираешься к тому времени рожать? Кажется, ее удивлению нет предела. Впрочем, как и моему раздражению. Не собираюсь, но кто знает, как пойдут дела». Вдруг я забеременею, или Миша захочет малыша, а может двух. Я улыбаюсь сквозь зубы и с наслаждением наблюдаю за тем, как ее лицо искривляется от злости. Я всегда воспринимала Зинаиду Петровну как хорошего, доброго, светлого человека, как понимающую женщину. А теперь осознала, что понимает она только своего сына. И если кто-то решит приблизиться к нему, она непременно использует его на полную катушку. Но прогибаться под нее не собираюсь. Я ценю ее материнские чувства. Но Миша – мужчина, и он должен обеспечивать семью. Я согласна лишь на поддержку, понимание и обеспечение домашнего уюта. А не на то, чтобы работать вместо него, пусть и только несколько лет». К возвращению Миши Зинаида Петровна не скрывает своего недовольства. Она резко отвечает сыну и всем своим видом показывает, что ее не устраивает происходящее, и пора домой. Просить прощения я не собираюсь, потому что у нее нет права лезть в нашу с Мишей жизнь, даже несмотря на то, что она его мать. «Мам, что не так?» Кажется, в ее присутствии Миша даже говорит на два тона тише. Хотя раньше я подобного не замечала. Или просто не присматривалась к нему, пытаясь понять, правильный ли выбор сделала. Ничего. Отмахивается она и переводит взгляд на меня, ясно давая понять, кто ее расстроил. Я же и виду не подаю. Допиваю остатки апельсинового сока и осматриваю интерьеры ресторана. Я хочу домой. Поговорить с мамой, попросить совета. Я так устала быть доброй и правильной, говорить то, что от меня ожидают услышать, что сейчас даже не обращаю внимания на то, что Зинаида Петровна, то и дело пытается мне что-то сказать и ищет подходящий момент. Давать его ей я не собираюсь, хотя она явно думает иначе. Уже у отеля, куда Миша отвозит родителей, мы прощаемся, и она произносит. «Надеюсь, Мариночка, мы поняли друг друга». Да, киваю я и, видя триумфальный блеск в ее глазах, добавляю. Тоже надеюсь, что вы меня поняли. Она не успевает ничего произнести, потому что как раз в этот момент Леонид Васильевич обнимает ее за плечи и помогает зайти в отель. Я выдыхаю. Общение с милыми и добрыми людьми оказалось слишком сложным. Миша помогает мне сесть в машину, открывает дверцу и подставляет руку, чтобы я имела точку опоры. Я благодарно улыбаюсь ему и сажусь в салон автомобиля. Миша заводит машину и трогается. Ничего не спрашивает и не предпринимает попыток поговорить, что для меня даже странно, ведь обычно он интересуется тем, как я провела день, что делала, почему грущу и так далее. Сейчас же он молчит. Ему не понравилось то, что мама осталась недовольна? Уже у моего дома Миша помогает мне выйти и произносит. «Пригласишь?» Я так устала. Отвечаю честно. Может, в другой раз? Я хотел бы поговорить, Мариш. Идем. Киваю я и не убираю руку, когда он переплетает наши пальцы. Мы поднимаемся по лестнице. Я открываю дверь, тщательно мою руки, включаю кофеварку и ловлю себя на мысли, что делаю это автоматически. В моей квартире будущий муж, а единственное, что я чувствую, это желание забраться под одеяло и уснуть. Мариш начинает Миша, когда я ставлю кофе на стол и сажусь рядом. Миша не пьет на ночь ни чая, ни кофе, потому что потом ему трудно уснуть. Поэтому я даже не предлагаю напиток. Вместо этого на столе стоят его любимые конфеты. Я покупаю их только для него, потому что такие не ем». «Мариш, мне неприятно об этом говорить, но ты расстроила мою маму. После его слов я едва не поперхиваюсь горячим кофе. Я что сделала? Расстроила маму?» «Я знаю, что ты не специально, но ты не могла бы быть лояльнее. Она человек в возрасте, и ей не стоит лишний раз волноваться». «Прости, но поводов для волнения у нее не было. Я всего лишь сказала, что не собираюсь работать на второй работе, покупать квартиру и обеспечивать семью». Миша молчит, смотрит на меня тяжелым взглядом, а потом произносит. «Тогда, может, поищем тебе вакансию в другом месте? Или отец Глеба повысит тебе зарплату? Нет, ты не подумай чего, но мне действительно нужно раскрутиться, чтобы бизнес начал приносить деньги. На это уйдет время» а нам нужно будет на что-то жить». «Прости, а ты не думал о подработке?» «Думал. Миша очень серьезен. Но когда я буду работать, расширять бизнес, когда подрабатывать-то? Я ведь о нашем будущем думаю, Зей. Миша говорит это так, что я начинаю сомневаться в себе. «Может, я действительно должна поддержать его, устроиться на вторую работу?» «Не чтобы на квартиру заработать, а чтобы содержать первое время семью. Миша ведь прав, когда говорит, что старается для нас. Может, стоит постараться и мне?